Глава 13. Дана, открыв рот в оцепенении, смотрела на фруктово-овощное изобилие, устилавшее огород. Такого урожая она еще никогда не видела. "Дана, а с какой просьбой ты к магии обратилась?" Тихий, напряженный голос Фредрика прозвучал у самого уха, заставив ту вздрогнуть. "Просила землю водой напитаться и корни напоить" и ни о чём другом не думала. Страж с подозрением смотрел на девушку. На земле лежали помидоры размером с хороший мужской кулак, все как на подбор. Баклажаны отливали глянцевым фиолетовым, а перцы пламенели таким ярким красным, что могли посрамить лучшие голландские гибриды земли. Конечно, в голове проскальзывала мысль об урожае, но тут же Фредерик, что делать? Девушку накрыла паника. Пока ты спала, я стряс фрукты с веток. Сейчас в четыре руки быстро всё заносим в подвал. Твоя магия не просто сильная, она опасная. Хорошо, что огород небольшой. Ты же понимаешь, что фрукты должны были дозреть лишь через месяц. Овощи понятное дело, второй урожай за лето можно отмахнуться от любопытствующих, сказать, что посадили раньше. Но фрукты. Всё, потом договорим. Давай прятать урожай, пока кто-нибудь не пришёл в гости. В подвале было навалено много деревянных ящиков. Вот в них и отправились фрукты. Они не были крупными, как томаты, но каждый плод был спелый красивый, бесчервоточен. Чтобы довести фрукты до столицы, их срывают зеленоватыми, пояснил Фредрик, с легкостью поднимая два тяжелых ящика. Мускулы на его руках напряглись. Понимаешь, почему стоит молчать о твоей магии? Он смахнул каплю пота с виска, вернувшись из подвала. Дана кивнула. Если узнают, что есть маг по желанию которого в сухой земле зреет урожай за ночь, меня запрут как инструмент и будут использовать, и станет моя жизнь ничем не лучше той батарейки лорда. Батарейки? Не понял незнакомого слова страж. Устройство, из которого выкачивают энергию, пока та не перестает работать, коротко объяснила Дана. Возможно, ты и перестаралась с желанием. Считаю, что ночью можно будет выйти в поле с пшеницей и попробовать напитать колосья. Дана было открыла рот, чтобы возразить, но Фредерик продолжил. Я буду рядом, никому не дам тебя увидеть, обещаю. С такими способностями и урожайность не нужно высчитывать. Вздохнула Дана, укладывая последний огурец. С урожаем нужно что-то делать, или продавать, или перерабатывать. Из абрикосов можно сделать курагу. Ой, а что случилось? Ее мысль прервал радостный возглас. На огород как вихрь ворвались Луи и Элвин. "Брат, смотри, подсолнухи созрели", закричал Элвин, указывая на шляпки, тяжёлые от семечек. «Дана, а где огурцы, капуста, баклажаны и помидоры? Ночью ворозыбрались? Но зачем им зеленые помидоры?" Луи принялся закидывать взрослых вопросами. "Нет, Луи, Фредерик повернулся к ребенку. Слушайте внимательно. На службе у одного лорда я получил несколько магических артефактов. Один из них ускоряет рост растений, так что весь урожай теперь в подвале. Ух ты, невероятно! Мальчик хлопнул в ладоши и, конечно, вместе с братом побежал проверять сказанное стражем. Только очень прошу, никому об этом не говорите, попросил Фредерик детей. Даже бабушке поинтересовался Луи. Даже ей, кивнул мужчина. И почему это? раздался сзади колючий, как крапива, голос. Дана и Фредерик переглянулись. Бабушка нам молоко принесла, мы ее из окна заметили и открыли калитку, тут же рассказал Элвин. Добрый день, Марта, поприветствовала Дана. Дело в том, что мы переживали за урожай, поэтому решили использовать артефакт. Девушка с трудом подбирала слова. Не нужно объяснять, отмахнулась Марта. Но если хотите сохранить тайну, то придется со мной поделиться. Женщина, не церемонясь, открыла дверь в подвал. Останавливать ее не было смысла. Бабушка, ты только посмотри, какие большие помидорки. Элвин побежал за Мартой показывать урожай. Вижу, вижу. Что же, родственнички, у вас за артефакт такой дивный, прямо-таки королевский, вернувшись, ехидно поинтересовалась та. Хотя без разницы, пока вы делитесь. Что с урожаем делать собираетесь? Усилен вопросы могут возникнуть. Почему только у себя в огороде использовали? Ты, она указала пальцем на Дану. Зуб даю, городская барышня, никогда в поле не работала. из абрикосов нужно курагу делать, такие спелые плоды до столицы не довести. Да и яблоки можно посушить. Как стемнеет, перенесешь все в мой дом, продолжала командовать бабуля, переведя взгляд Фредрика. Телегу привезу, ты там придумай, чем сверху закидать, а в деревне скажу, что мебель ненужную у вас забрала. И какой ваш процент за молчание и работу? Спросил Фредерик, глядя на нее в упор. Половина, отрезала Марта, не моргнув глазом. Торг был долгим и жарким. Дана с удивлением наблюдала, как обычно молчаливый Фредерик превратился в упрямого и расчетливого переговорщика. Он стоял за каждый медяк. В итоге, спустя полчаса, сошлись на том, что Марте после продажи достанется 20% выручки. Но с условием, что она может брать из подвала любые овощи и фрукты для себя. Новые родственники вздохнули, но согласились. Молоко парное у соседки купила, детям кашу свари. Унося в сумке овощи, Марта посмотрела на Дану. Вопрос, что делать с остальным собранным урожаем, отложили на один день. Хотелось переварить случившееся. Весь день Фредерик вновь углублялся в расчеты, ходил по домам, задавал вопросы и получал ответы, некоторые были совсем нерадостными. Не все могли сдать деньги на налоги, а это было очень плохо. Все надеялись отправить свою часть урожая в столицу, выгодно продать и с этих денег расплатиться с властями. Да только без дождя оставалось самим плакать. А вечером после плотного ужина Фредерик наставлял, Дану, как правильно при ее неуемной магии формулировать вопрос, желания. Он еще утром понял, что у девушки не тонкий ручеек, который пересыхает после каждого использования, а бездонный магический колодец. Другому магу утром бы было плохо, вкиньон в землю столько магии. Но пугать человека, прибывшего из другого мира, он не стал. Теперь Фредрик понимал, почему магическая связь приковала его именно к ней. Да, не требовался страж, чья собственная магия была бы щитом, способным выдержать любое нападение. Но была и другая причина, которую он боялся признать даже самому себе. Эта улыбчивая, попавшая в беду девушка с теплым и бесстрашным взглядом будоражила его душу. Ее присутствие наполняло светом и спокойствием, которого он не знал много лет. Неужели я влюбляюсь? От этой мысли становилось и страшно, и радостно одновременно.